Через 20 минут образцы тканей были взяты и помещены в стеклянные пробирки, которые, в свою очередь, уложили в металлический переносной холодильник. Гроб снова опустили в могилу и засыпали землей. «Идемте отсюда», — сказала Эмили Веллер детям. «Мне сейчас просто необходимо выпить». Когда они уже отъезжали от кладбища, она обратилась к Тому. «Прости, что из-за меня тебе пришлось пройти через все это». Скажи, а мой бедный Джек, папа, его тело сильно пострадало? Нет, — ответил Том, — вовсе нет. Хорошо, — сказала Эмили. Это очень хорошо. Глава 14 К тому времени, как Марти Робертс добрался до больницы Лонг-Бич-Мемориал, он взмок как мышь. Из-за того, что он сделал на кладбище, Марти мог легко потерять лицензию врача. Если один из этих чертовых могильщиков снимет телефонную трубку и позвонит властям округа, те, без сомнения, поинтересуются, почему Марти нарушил все существующие правила, да еще в случае, связанном с судебным иском. Когда врач берет образцы тканей покойника не в лаборатории, а в полевых, так сказать, условиях, он рискует заразиться. Это известно всем. Поэтому власти округа непременно поинтересуются и тем, с какой стати Марти Робертс пошел на такой риск. А вскоре они заинтересуются и кое-чем еще. Черт, черт, черт! Он остановил машину на стоянке, отведенной для карет скорой помощи, и, спустившись в подвальный этаж, почти бегом заторопился по длинному коридору, ведущему к патологоанатомическому отделению. В этот обеденный час там почти никого не было. Ряды столов из нержавеющей стали стояли пустыми. Разомыл руки. «Ну ты, кретин чертов!» — набросился на него Марти. — Ты что хочешь, чтобы нас всех посадили за решетку? Раза медленно повернулся. — В чем дело? — спокойно спросил он. — В чем дело? — бушевал Марти. — Дело в том, что я велел тебе забирать кости только у тех трупов, которых должны кремировать. Кремировать, а не хоронить. Это что, твою мать, так сложно уяснить? — Я так и делаю. Все так же невозмутимо ответил Раза. Нет, ты должен так делать, но не делаешь. Разница колоссальная. Я только что вернулся с эксгумации. И знаешь, что я увидел, когда парня выкопали из могилы? Очень кожаные ноги. И очень кожаные руки. Без твою мать костей. В могиле, чтоб тебе пусто было. Я тут ни при чем, сказал Раза. А кто забрал его кости? Святые угодники? Раза направился к кабинету. Как звали мужика? Веллер. А, опять он? Тот самый, образцы которого мы потеряли? «Вот именно. И сегодня семья эксгумировала его. Потому что он был похоронен, а не кремирован». Раза склонился над клавиатурой компьютера и ввел в окно поиска фамилию покойного. «Ага», — сказал он, посмотрев на монитор компьютера. «Ты прав, его похоронили. Но я не брал у него кости». «Не брал?» — хмыкнул Марти. «А кто брал?» Раза пожал плечами. «В тот вечер меня подменял брат». Я сам не мог работать, поскольку у меня было назначено свидание. Твой брат? Какой еще брат? Никто из посторонних не имеет права. Да не потей ты, Марти, принялся успокаивать его раза. Брат действительно время от времени подменяет меня. Он знает дело. Он работал в морге Хилдейла. Марти вытер пот со лба. Боже милостивый. И как долго это продолжается? Может с год. Год? Он работает только по ночам. «Носит мой лабораторный халат и очень похож на меня. Нас не отличить». «Погоди минутку». Марти трагическим жестом воздел руки вверх. «Кто давал образец крови девке? Ну той девке, Лизи Веллер. Твой брат?» «Ну да», — развел руками Раза. «Случается, он допускает ошибки. С кем не бывает. То есть иногда он все же работает днем. Только по воскресеньям и только если у меня назначено свидание». Марти ухватился за край стола, чтобы не упасть, наклонился и стал часто дышать. У него закружилась голова. Значит, какой-то мудак, который даже не работает в больнице, без какого-либо разрешения, дает образец крови покойника девке только потому, что она его об этом попросила? Не мудак, а мой брат. Господи Иисусе! Он сказал, что девчонка была классная. Это, конечно, все объясняет. Да будет тебе, Марти! Миролюбивым тоном проговорил Раза. Я сожалею, что так вышло с этим Вильдером. Честное слово. Но ведь это мог сделать кто угодно. Те же самые кладбищенские могли вырыть его и забрать длинные кости. Могильщики частенько работают на независимых поставщиков. Ты же знаешь, такое происходит сплошь и рядом. Вон, не так давно за это взяли парни в Фениксе. Потом в Миннесоте. А теперь в Бруклине. И где они теперь, раза? В Тюряге. Это верно, — понурился лаборант. Ну ладно, признаюсь тебе, я велел брату сделать это. Ты? Да. В тот день, когда поступило тело Веллера, раздался звонок из банка тканей. Срочный заказ на комплект длинных костей. Веллер подходил по всем параметрам. Должны были бы были выполнить заказ или нет. Ты же знаешь, эти костяные ребята могут обратиться в десяток других мест. Если они говорят немедленно, это означает немедленно. Хоть умри, а заказ выполни. Марти вздохнул. «Да, срочный заказ – дело серьезное. То-то и оно». Марти упал в кресло и сам стал печатать на клавиатуре. «Вы изъяли эти длинные кости 8 дней назад. Но я не вижу, чтобы мне за них перевели деньги. Сообщения о переводе нет». «Не волнуйся, придет». «А почту проверял? Может, чек уже пришел?» «Ах, черт, забыл». «Но повторяю, не волнуйся. Ты свой кусочек хлебушка с маслицем получишь». «Ну, гляди у меня», — предупредил Марти и собрался уходить. Остановившись у двери, он обернулся и добавил. «И чтоб с сегодняшнего дня твой чертов братец к больнице на пушечный выстрел не подходил». «Конечно, Марти, конечно».